В нашу эпоху, когда средства транспорта способны перемещать человека в глубинах космоса, минуя временные измерения, когда другие транспортные средства способны с головокружительной скоростью перемещаться по кажущимся непроходимыми ландшафтам, странно даже думать о пеших путешествиях. Тем не менее, пешее передвижение остается главным на аракисе. Этот факт можно отчасти объяснить привычным предпочтением, а отчасти — теми непомерными требованиями, которые эта планета предъявляет к механическим средствам передвижения. В структуре Аракиса человеческая плоть остается самым долговечным и надежным источником хаджа. Вероятно, имплицитное осознание этого факта делает аракис несравненным зеркалом человеческой души. Руководство по хаджу. Медленно и осторожно пробиралась к Ханема-октабру, прячась в тени дюны, опускаясь на четвереньки в открытых местах. Она двигалась, обойдя поисковую группу, направившуюся к югу. Душа девочки была охвачена ужасом. Червь. пожравшие тело тигров и лето опасности, подстерегавшие ее на пути, он ушел, ее брат ушел. Ханима перестала плакать, в душе ее вскипела ярость. В этом она была чистокровной фриманкой, и это радовало ее. Ханима понимала отношение всех остальных к фриманам. Считалось, что у фриманов нет совести. что они потеряли ее, сжигаемые ненавистью к тем, кто вынудил их скитаться с планеты на планету. Конечно, это глупость. Только самые примитивные существа не имеют совести. У Фриманов она была развита, может быть, больше, чем у других, и была направлена на процветание и благополучие собственного народа. Только чужакам Фриманы казались бессовестными и жестокими. Так же, как и чужаки казались жестокими фриманам. Каждый фриман знал, что может совершить жестокость, и не испытывал по этому поводу чувства вины. Фриманы не испытывали этого чувства, совершая такие поступки, которые вызывали угрызение совести у представителей других планет. Ритуалы сурового быта освобождали людей от чувства вины, и это было залогом самого существования. иначе Фримены могли бы просто погибнуть. В глубине души они осознавали, что любое прегрешение можно, по крайней мере, частично оправдать обстоятельствами, слабостью власти или естественными дурными наклонностями, присущими всем людям, или невезением, которое любое чувствующее создание способно идентифицировать как столкновение между смертной плотью и внешним хаосом Вселенной. В этом контексте Кханима осознавала себя чистейшей фрименкой, несущей на себе отпечаток племенной жестокости. Нужна была только цель, и, естественно, этой целью был дом Карина. О, как жаждала Кханима увидеть кровь фарадно, текущую к ее ногам! У каната Кханиму никто не ждал. Мимо прошла и поисковая группа. Девочка по мосту пересекла канат и по высокой траве поползла к тайному лазу в Сич. Внезапно впереди вспыхнул свет. и Кханима стремительно распростерлась на земле, напряженно всматриваясь вперед сквозь стебли гигантской люцерны. Снаружи в потайной ход вошла женщина. При этом кто-то подготовил лаз так, как он и должен быть подготовлен. В тяжелые времена каждого пришельца приветствовали ярким светом, преследуя при этом двоякую цель — ослепить гостя и внимательно к нему присмотреться, прежде чем впустить. Однако это фрименское приветствие никогда не бывало таким явным, не допускалось, чтобы свет был виден далеко в пустыне. Видимый свет означал, что сняты внешние заслоны стен». К Кханеме стало горько от такого забвения правил безопасности Ситча. Пусть все видят даму в кружевной рубашке. Фонарь продолжал отбрасывать столб света к основанию скалы. Из темноты сада выскочила молоденькая девушка. В ее движениях сквозил испуг. Внутри прохода горел яркий свет, окруженный радужным ореолом, в котором кружились насекомые. Свет выхватывал из темноты две фигуры — Мужскую и женскую. Мужчина и женщина, держась за руки, смотрели друг другу в глаза. Что-то в этой сцене было не так. Это были не любовники, улучившие момент для свидания. Слишком яркий свет горел в проходе. Парочка беседовала в проходе на фоне яркого света и была видна любому, кто мог бы оказаться поблизости. Мужчина то и дело высвобождал руку и показывал на лампы быстрыми и одновременно робкими движениями. Тишину нарушали лишь крики ночных животных, но Кханима отмела этот отвлекающий фактор. «Кто эти двое? И что они здесь делают?» Движения мужчины были очень осторожны. Вот он обернулся. Отражение от платья женщины упало на его лицо — красное лицо с большим угреватым носом. Кханима едва не задохнулась, узнав этого человека. Палимбаша, внук Наиба, чьи сыновья пали на службе у Атрейдосов. При движении одежды мужчины распахнулось, и Кханима увидела пояс, к которому был пристегнут прибор с кнопками и наборными дисками. Этот инструмент сработали или на Тле Тлейлаксе, или на Иксиане. Скорее всего, это передатчик, с помощью которого управляют тиграми. Палимбаша. Это означает, что еще один наиб переметнулся к дому Карина. Кто же тогда женщина? Впрочем, это не важно. Просто женщина, которую использовал Палимбаша. Невольно в голову к ханеме пришла афористическая мысль Бины Каждая планета, как и человек, проходит в жизни разные периоды. Наблюдая сейчас Полимбашу с женщиной, передатчиком и пугливыми движениями, Кханима отчетливо вспомнила этого человека. Полимбаша преподавал в Ситче математику. Этот человек был, если можно так сказать, математическим грубияном. Он пытался объяснить феномен Маддиба с точки зрения математики, но священники запретили ему заниматься этим. Это был раб мысли. и это порабощение можно было объяснить очень просто и исчерпывающе. Он переносил на явление техническое знание, но не переносил человеческие ценности. «Я могла бы заподозрить его и раньше», — подумала Кханима. Признаки предательства были налицо. Девочка внезапно почувствовала прилив желчи. «Он убил моего брата». Она силой заставила себя успокоиться. Палимбаша убьет и ее, если она попытается проскользнуть мимо него по проходу. Теперь стало ясно, почему столь нагло попран старинный фриманский обычай и проход освещен как ярмарка. В этом свете Палимбаша надеялся увидеть, не избежал ли кто-то из жертв смерти. «Должно быть, это самые ужасные часы в их жизни», — подумала Кханима. Теперь девочка могла объяснить движение мужчины. Он периодически со злостью нажимал на кнопки прибора. Присутствие этой парочки многое сказала Кханиме. Видимо, такие наблюдатели были выставлены во всех потайных проходах в Сич. В ноздре попала пыль, и Кханима почесала нос. Боль пульсировала в раненой ноге и в руке. Пальцы онемели и по-прежнему ничего не чувствовали. Если придется пустить в ход нож, то надо будет работать левой рукой. Ханима подумала о пистолете Маула, но характерный звук выстрела может привлечь нежелательных свидетелей. Надо искать другой выход. Полимбаша снова отвернулся. Его силуэт чернел на фоне яркого света. Женщина что-то говорила, внимательно осматривая ночную пустыню. В женщине чувствовались сноровка и умение наблюдать ночь, пользуясь боковым зрением. Это был не просто полезный инструмент, она тоже была частью обширного заговора. Ханима вспомнила и то, что по Лимбашу прочили на пост правителя при Регенте. Теперь ясно, что план заговорщиков просто грандиозен. У них масса сторонников даже здесь, в Табре. Ханима попыталась понять суть возникших проблем. Если удастся захватить живым хотя бы одного из этих двоих, то поплатятся и остальные. Посвистывание маленького ночного животного, подошедшего напиться к канату, привлекло внимание к ханимы. Естественный звук, естественное явление. Память преодолела некий барьер молчания. И перед мысленным взором девочки возник образ жрицы Иовафа, плененная сирийским царем Сенахирибом. Память этой жрицы подсказала к Ханиме, что надо делать. Полимбаша и эта женщина — просто дети, капризные и опасные. Они ничего не ведают о Беовафе и даже о той планете, на которой и Синахирип и жрица давно обратились в прах. Если бы пришлось объяснять этой паре заговорщиков, что именно с ними произойдет, то пришлось бы говорить о том, что все началось здесь. И здесь же кончится. Перевернувшись на бок, Ханима извлекла из корзины фримплект, достала из него трубку, из которой удалила длинный тонкий фильтр. Теперь это была тонкая полая трубка. Из набора Ханима достала иглу подходящего диаметра, вытащила из ножа натравленный клинок и погрузила острие иглы в тонкое отверстие на лезвии, куда был налит яд. Боль в правой руке тормозила работу. Ханема достала из набора марлевый шарик и воткнула в него основание иглы. Полученный снаряд она вставила в трубку. Получилось древнее оружие. Держа его на весу, Ханема осторожно подползла поближе к проходу, стараясь не шевелить стебли люцерны. Присмотревшись, девочка увидела, что вокруг парочки вьются сливовые мухи, Большие охотники до человеческой плоти. Отравленная игла ударит незаметно. ее примут за укусившую муху. Осталось принять решение, кого из этих двоих убить. Мужчину или женщину? Мюриис. Имя всплыло в памяти невольно и словно ниоткуда. Так звали эту женщину. Вспомнила к то, что о ней говорили. Это была одна из многочисленных дам, которые увивались вокруг Полимбаши, словно мухи вокруг свечи. С ней легко справиться. Она слаба. Что ж, очень хорошо. Полимбаша выбрал себе сегодня неудачную компанию. Кханима набрала в легкие побольше воздуха, вставила трубку в рот и изо всех сил дунула, вызвав в памяти ощущение достославной жрицы Иовафа. Полимбаша ударил себя по щеке. На ладони осталось пятнышко крови. Иглы не было видно. Полимбаша отбросил ее движением руки. Женщина что-то сказала, и Полимбаша рассмеялся. Он все еще смеялся, когда ноги его стали подкашиваться, а сам он грузно повалился на пытавшуюся удержать его женщину. Она, все еще дрожа от напряжения, Не давала упасть телу мужчины, когда рядом с ней появилась Кханима и приставила кончик ножа к спине женщины. «Не делай резких движений, Мюрис. Нож отравлен. Можешь отпустить по лимбашу. Он мертв», — произнесла Кханима, не повышая голоса.